Глава 19. Кто не успел, тот опоздал. Селим не возвращался долго. И Артём забеспокоился, подозревая, что внук фон Хорста будет сильно недоволен решением деда вернуться на полюс, да ещё воспользоваться для этого энергией джинна, которого поручик пытался оживить и подчинить своей воле. «Что будем делать?» Вопросительно посмотрела на Ромашина за Рима, также обеспокоена отсутствием Хорста-старшего. Ульрих только кажется тихим. Он внутри... Чордаас. «Злой?» — перевел Артем. «Скорее циничный, без царя в голове. Я вообще думаю, что пацана закодировали перед отправкой на полюс, иначе трудно объяснить его фанатизм и неистовое желание завладеть». волшебной палочкой. — Чем? — не поняла девушка. — Волшебная палочка — непременный субъект некоторых земных сказок, выполняет все желания, хотя я имел в виду джинна. — Как бы Ульрих не сделал что-нибудь Селиму, ну, это вряд ли, — мрачно усмехнулся Артем. — Полковнику нет равных в рукопашке, и он намного сильнее и опытнее поручика. — Плохо, что мы не догадались взять. Второй чедом. Без него передвигаться по червоточинам весьма неудобно. Я могу попросить ламку, и он доставит нас куда угодно и без этого, хмм, чемодана. Чедома. Улыбнулся Артём, заинтересованно посмотрел на девушку. Это правда? Ламка послушается? Теперь уже улыбнулась Зарима. А ты думаешь, я ходила здесь пешком? Подойди. Артём повиновался. Обними меня и закрой глаза. Я боюсь, пошутил он. Не бойся, я с тобой. Не поняла она шутки. Артём с удовольствием обнял Палюсидку, чувствуя поднявшееся в душе бурю чувств, однако глаза не закрыл, с любопытством ожидая, что будет дальше. Зарима что-то прошептала. Тотчас же обнявшуюся пару качнуло порывом холодного ветра, и одновременно в голове прошумел лёгкий тёплый ветерок, воспринимаемый как чей-то доброжелательный взгляд. Артёму показалось, что кто-то осторожно сжал тело гигантскими ладонями, так что пресеклось дыхание, в глазах потемнело, и вдруг наступила невесомость. Артём сильнее сжал за рему в объятиях, отлично понимая при этом, что пол у них под ногами не провалился и они никуда не падают. Состояние невесомости, темноты и лёгкой вибрации длилось всего несколько секунд. Крыло призрачного света смахнуло с глаз пелену мрака, тело ощутило привычную тяжесть, и Артём с некоторым сметением осознал себя стоящим в зале. с коконом джинна посредине. Селим находился здесь. Он стоял возле че-дома, напротив гигантского ажурного кокона, заложив руки за спину и глядя на почти потухшее яйцо джинна. Ульрих Хорс тоже был в зале, но Артем увидел его не сразу. Породчик группы Ва-Банк контрразведки каким-то образом сумел пролезть в одно из отверстий кокона и выглядывал оттуда, не прикасаясь к светящемуся боку яйца, но и не желая вылезать. На лице его было написано целое гамма чувств — злость, возмущение, раздражение, вызов и страх. В руке он держал свой страхолюдный бластер, направленный на деда. Артем отпустил за Риму, шагнул к полковнику. «Что здесь происходит?» Селим искоса посмотрел на него, не удивляясь появлению пограничника, кивнул на Удриха. «Да вот, возникла небольшая проблема». парень не хочет возвращаться домой и готов пожертвовать своей жизнью, а за одну и нашими, если потребуется, ради исполнения своей мечты. Наконец-то и наш гориф-романтик пожаловал, оскалился Ульрих. Интересно, он тоже начнёт уговаривать меня вернуться или попытаться восстановить справедливость путём мордобития. Предупреждаю, я вооружён и не потерплю менторского тона. Артём повернулся к Полюсицки, удивлённый таким оборотом дела, быстро и почти беззвучно проговорил: "Заря, ламка может выдернуть из этого психа оттуда так, чтобы он не смог начать по льбу". "Я поняла", ответила девушка. "Сейчас Глаза ее потемнели, губы шевельнулись, словно она произносила молитву. В ту же секунду над коконом джинна просыпалась струйка искрящегося инея, какая-то невидимая сила скрутила ульвиха, сложила чуть ли не вдвое, он только испуганно пискнул и вынесла к ногам заримой, бросила на пол зала. Артем поднял петель. Выпавший из руки Хорста младшего лазерный пистолет мельком глянул на него и прицепил к поясу. Отличная работа, Заря. Селим подошёл к внуку, помог подняться. Всё в порядке, ничего не повредил. Нет, пробормотал обалдевший Ульрих. Вот и славно. Всё-таки старших надо уважать, внучок. Это аксиома. Были бы мы дома, Я бы научил тебя, хворостиный уму разму, запускать болезни нельзя, но ничего ещё не потеряно. Залезай в чедом, не полезу, огрызнулся поручик. Селим молча сгрёб его за шиворот и швырнул с такой силой, что Ульрих пролетел по воздуху несколько метров, врезался плечом в борт чедома и упал. Зарима тихо вскрикнула. Селим подошёл к внуку поднял его и всунул головой вперед в разверстую щель люка. Не оглядываясь на спутников, буркнул. «Садитесь». Артем и Зарима переглянулись, поспешили к Чедому. Через минуту Кибер высадил их на балюстраде, опоясывающей нижнюю полусферу Угаакского портала. Однако Селим, выбравшийся из аппарата первым, тут же полез назад. «Забирайтесь обратно». Будет лучше, если мы останемся во время перехода внутри чедома. Какая-никакая, но защита. Зарима, дочка, начинаем. Подключай меня к ламке, и я объясню, что следует делать. — Вы еще пожалеете, — обрел голос пришедший в себя Ульрих. Артем с удовольствием бы врезал бывшему напарнику по челюсти, но вынужден был мириться с присутствием в тесной кабине Альфа. родственника Селима. Что-то изменилось вокруг. Стены желудка чедома, приспособленного людьми под кабину управления, прозрели. Непрозрачным остался только упруго-податливый бугристый пол. Казалось, весь чедом растаял, и его пассажиры остались сидеть На небольшой чашевидной площадке, напоминающей листок в шиньке, эта площадка поднялась в воздух и зависла в центре соединения двух полусфер: верхней, играющей роль куполовидного потолка, и нижней с трубами энергоприёмников. Чья-то мягкая лапа погладила каждого человека по спине, легонько сжала голову. Под черепом Артёма прошелестел тёплый дружелюбный ветерок. Ламка приветствовал людей в своей обычной манере, действительно, как щенок, завелявший хвостом. Селим закрыл глаза, твердее лицом. Над головой его засветился нимбом воздух. Такой же нимб Возник и над головой Заримы, хотя она глаз не закрывала, Артём со страхом ждал каких-либо изменений облика девушки, но их не было, всё оставалось по-прежнему, лишь воздух в кабине странно загустел и завибрировал. Унрих перестал глядеть на всех затравленным зверем, с интересом принялся повертеть головой, глядя то на деда, то на Полюсидку. Рука его невольно несколько раз коснулась пояса, как бы нащупывая рукоять пистолета, и Артём мимолётно подумал, что бывший напарник наверняка вмешался бы в процесс, имея оружие, и попытался бы заставить деда и Зариму исполнять его требования. Воздух в кабинете чедома пронизали сотни вспыхивающих и гаснущих искр. Резко похолодало. Очертания верхней и нижней полусфер портала потеряли былую форму, исказились, поплыли. Огромные сплющенные трубы под аппаратом засветились угрюмым багровым светом, из них в чашу хлынули потоки искрящегося алого тумана. Чудом Дернулся. Селим открыл ставшие бездонно черными глаза, видящие некие, не поддающиеся разуму, глубины вселенной. Артем содрогнулся, встретив его слепой взгляд, исполненный волей и силой. Впрочем, страха он не чувствовал. Лам-ка был рядом, снаружи и внутри каждого из них. Везде его присутствие согревало при дальнейшем понижении температуры в кабине и внушало удивительное чувство. уверенности. Нижняя полусфера портала наполнилась жидким алым сиянием, энергетической кровью полуживого джинна. Внутри этой кипящей, искрящейся субстанции вспыхнула фиолетовая молния, что дом бросила вверх. "Держитесь", проскрипел Селим чёрными губами, на миг превращаясь в сросток червей. Сияние под аппаратом выбитнулось вверх фонтаном. Подхватило чедом, завертело, ударило о прогнувшуюся пузырём пустоту, растворило в себе. В кабине наступила темнота и тишина. Сознание Артёма померкло. Подземный зал у гагского портала на полюсе, куда земляный полюситку перенёс канал связи между мирами, был точной копией портала на родине червей. Очнувшись, путешественники огляделись и сначала решили, что опыт не удался, и они по-прежнему находятся в недрах планета Пузыря. Но сила тяжести немного уменьшилась, а состав воздуха изменился, судя по запахам и другим признакам. К примеру, стало легче дышать, так как в здешнем воздухе было меньше азота, и земляне с облегчением поняли, что портал сработал. Они были на полюсе. Чувствовали себя невольные пассажиры гуагского таймфага довольно неплохо. Он перенес их в родную вселенную нежно, без особой встряски организма, и лишь Ульрих, потерявший последнюю надежду заполучить живого джинна в личное пользование, не радовался возвращению. Впрочем, его чувства никого не волновали, в том числе Хорста Берлина. старшего. Чей дом тоже выдержал прыжок по струне из мира в мир и даже не потерял способности летать. Правда, как оказалось, горные породы полюса он пронзать как вакуум или воздух уже не смог. Сказался переход на другую систему физических законов и в особенности на другую метрику. Мир полюса был стопроцентно евклидовым, то есть трёхмерным и плоским, в то время как вселенная Угага имела три измерения с хвостиком. Артём попытался определить, смог ли вместе с ними на полюс переместиться ламка. И по холодной струйке, взъерошившей волосы на затылке, убедился, что малыш джин не бросил свою хозяйку. Что будем делать? спросила возбуждённая и гордая успехом Зарима. Она обрадовалась возвращению больше всех и буквально светилась от счастья. Надо выбираться отсюда наверх. К сожалению, там нас никто не ждёт, покачал головой Селим, прислушиваясь к гулкой тишине подземного зала, освещённого тускнеющим пятном в центре купола. Все четверо стояли на блюстраде, оббегающей нижнюю полусферу по щиколотку в текучей пыли. Было видно, что энергетический удар сработавший линии транспортировки не прошёл даром для портала, чей возраст исчислялся миллионами лет. Верхний купол потрескался, покрылся множеством язв и дыр, трубы нижней полусферы лопнули, сама она деформировалась, и стало очевидно, что портал по его прямому назначению использовать уже нельзя. Тем не менее, вылезать на поверхность надо, сказал Артём, неизвестно от чего но он чувствовал прилив бодрости и сил, хотелось что-то делать, строить планы, решать невыполнимые задачи и действовать. Причем немедленно. Селим внимательно посмотрел на него, заметил блеск в глазах пограничника, дернул уголком губ. «Чувствуешь легкость? Там ты выглядел, как снулая рыба. Да и я держался с трудом честно признаться». Что значит иные физические отношения, иные связи, иное время? Этот мир наш, он заторопился. Ты прав, пора выбираться отсюда. Эта полость находится на глубине 1 км, и слава Аллаху, что не под гранд болотом, а под горами. Абригина называют эти горы Эль-джазира Махур. Логово детей мрак Махура, перевёл Артём. Я знаю эти горы, воскликнула Зарима. Это на севере, за драконьим болотом, очень далеко от моей деревни. Она умоляюще прижала кулачки к груди. Мы завернём туда на отца посмотреть. Если получится, качнул головой сильем, выясним, что происходит в мире, сколько прошло времени, как нас будут эвакуировать, тогда и решим. Завязайте в чедом. Придётся искать ходы червей, ведущие на поверхность, и подниматься по ним выше портала. «Находится еще какой-то большой зал. Посмотрим, что там соорудили черви, и пойдем дальше». «Откуда ты знаешь, что над нами еще зал?» — спросила Зарима. В отличие от Артема, так и не рискнувшего обращаться к Селиму по-дружески из-за разницы в возрасте, девушка с первой же минуты знакомства стала обращаться к нему на «ты». Знаю, равнодушно ответил полковник и не теряя времени на объяснения, полез в люк чедома. Он теперь хорошо видит почти во всех диапазонах спектра, шипнул Артём Науха в Зариме. Я тоже вижу пещеру над нами, заявила девушка. Артём не нашёл, что ответить, помог ей забраться в щель люка, оглянулся на торчавшего в стене с безучастным видом Ульриха. Ты ждёшь особого приглашения? Я останусь. Буркнул поручик. «Ради бога!» — пожал плечами Артем, залезая внутрь раскоряченного, как каракатица, у гаагского кибера. Ульрих помедлил немного и забрался следом. Чедум поднялся в воздух, царапнул манипуляторами поверхность купола и, кренясь, пошел по кругу, облетая зал портала. Затем Селим обнаружил зев тоннеля, выходящего из стены пояса, соединяющего полусферы, и направил аппарат туда. Неизвестно, каким образом ему удавалось в полной темноте ориентироваться в ходах, проделанных червями под землёй, но спустя полчаса Селим вывел чедом в другой зал в форме конуса, наполненного тусклым зеленоватым свечением, и путешественники увидели посреди зала странную глыбу металла высотой в 2 десятка метров, покрытую мелкими кристалликами. Больше всего эта глыба напоминала скульптуру, изображавшую упавшего на колени и прижавшего к ним голову великана. Мне страшно, прошептала Зарима после минутного созерцания металлической глыбы. Над глыбой просыпалась струйка из морози. Ламка исследовал заинтересовавший его объект и Артёму показало, что скульптура шевельнулась. Впрочем, это показалось не только ему одному. Зарима вздрогнула, прижалась к ромашину, Селим выругался: "Дон Норветер, смытаемся отсюда, кто бы мог подумать". Чудом метнулся назад в тоннель, Артём успел заметить, что металлический великан поднял голову без лица и посмотрел им вслед с такой явственной угрозой, что молодого человека прошиб пот. Что это было? Осведомился он, когда зал с необычной живой скульптурой остался позади. Ещё один джинн. не сразу отозвался фон Хорст, боевой робот, только не гиперптерицкий. А чей? Не знаю. Каким образом червям удалось захомутать? Молюскора, но это он. Молюскор? Вы имеете в виду боевой робот-иксоидов? В кабине чьи дома наступила тишина. Аппарат продолжал мчаться по тёмному тоннелю, иногда задевая его стены антеннами и манипуляторами, постепенно поднимаясь вверх. Но его пассажирам всё ещё казалось, что чудовищная машина уничтожения, принадлежащая врагам гиперптередов, смотрит им вслед и вот-вот бросится в погоню. надо вернуться обрёл дар речи ульрих если ты в самом деле малюскор нам выпала колоссальная удача мы законтактируем с ним и чедом стукнулся потолок тоннеля ульрих прикусил язык и замолчал на его предложение никто не откликнулся тоннель повернул сделал петлю и превратился в колодец который вывел угахский кибер с пассажирами в большой грот освещённый через несколько дыр в потолке на широте горной страны Эль-джазира махур царил день а так как за поверхностью полюса велось визуальное и инструментальное наблюдение появляться в поле зрения земных следящих систем было нельзя кроме пограничников, безопасников и контрразведчиков УАС, следящими комплексовыми пользовались и оперативники ЦАДА, внедрённые им федеральные структуры, поэтому вернувшимся на полюс надо было искать какой-то секретный способ связи с теми, кто посылал Артёма и младшего Хорста. Селим подвесил чедом в центре грота, вытащили стенки кабины руку щупальца, вздохнул. Увы, господа, наш кибер не имеет рации и вообще чего-то похожего на аппаратуру связи. Будем ждать ночи, потом соорудим костёр и попытаемся с его помощью посигналить нашим. Зачем ждать ночи? хладнокровно сказал Артём. У нас есть прекрасное средство связи. Селим поднял бровь, пытливо глянул на пограничника, потом хлопнул себя ладонью по колену. Ламка, отличная мысль, гриф, а я, похоже, старею, не подумал о такой возможности. Мало того, я думаю, он поможет нам эвакуироваться. В крайнем случае хотя бы накроет нас своей шапкой невидимкой. Селим в несколько мгновений изучал нарочито простодушное лицо Ромашина, стукнул его по плечу и повернулся к Зариме. Лозай нашего друга, девочка. Начнём очередной сеанс прямого общения с ним. Я объясню ему нашу идею. Высадите меня, Сердито буркнул Ульрих: "Я останусь. Мне, мне надо в туалет". Мужчины посмотрели на него с одинаковым выражением лица, переглянулись. Оба подумали об одном и том же. Ульрих наверняка имел запасной вариант связи со своими истинными хозяевами, а также способ возвращения на землю, минуя каналы контрразведки. "Обойдёшься", сказал Селим с остальной ноткой в голосе. на базе сходишь. Уйрих попятился, хотел было юркнуть в щель люка, но наскнулся на локоть Артёма, поднял голову, прошипел сквозь зубы: "Пусти". Артём продолжал молча загораживать выход. Глаза Уйриха метнули молнии, но в открытую связываться с пограничником в присутствии деда он не стал от полс назад. Артём с грустью подумал, что окончательно приобрёл в его лице врага. Поехали, милая барышня, сказал фон Хорст, делая вид, что ничего не случилось. В кабине повеяло холодом. Воздух загустел и завибрировал. Джин Ламка высунул голову из-под своей шапки-невидимки и приготовился беседовать с людьми. На этот раз сеанс связи длился всего пару минут. Селим сделал надлежащие выводы из предыдущего контакта и не замёрз, как в прошлый раз, раз и что волосы Зейндивели. Порядок, сказал он, открывая бездонные чёрные глаза, с усмешкой пошевелил плечами, кажется, начиная привыкать к магическим консультациям с этим малышом, да и он быстрее стал ориентироваться. Подождём. О чём вы с ним говорили? Не удержался от вопроса Артём. Вряд ли это можно назвать разговором, но он меня понял. Я попросил его выйти в космос, найти на орбите спейсер Зоркий и внушить его командиру сообщение, что мы живы и ждём десантный модуль в горах Махура. Точные координаты сообщим ночью. Вы уверены, что Ламка справится с поручением, не обижая маленьких? Нахмурило брови Зарима. Он всё понимает, только говорить не может. — Да я не обижаю, — пробормотал Артем. Ульрих язвительно хихикнул. — Детский лепет на лужайке. — Черта с два он вам поможет. Это же не гуманский робот, машина, хотя и с серьезным энергопотенциалом. Послушались бы меня. Сейчас у нас был бы в руках взрослый джинн, а не этот, свихнувшийся недомерок. В кабине чедома снова похолодало. Ламка вернулся, обрадовалась за Рима. Селим прислушался к себе, лицо его поголубело, стало на несколько секунд чешуйчато-металлическим. Затем волна холода сменилась дуновением теплого ветра. Фон Хорст расслабился, вопросительно глянул на полюситку. «Я его правильно понял? Все в порядке? Он все сделал?» Зарима бросил на Ульриха уничтожающий взгляд. Нашёл ваш о судно Зоркий, связался с его старостой и сообщил о нашем появлении. Ему ничего не передали в ответ. Ламка вид не разговаривает плюдский. У Коризнина покачала головой девушка. — Поправилась. — По-человечески. Но, насколько я его поняла, ваши друзья на судне будут ждать сигнала. Я бы все-таки рискнул, — в полголоса заметил Артем. Зарима и Селим вопросительно посмотрели на него, и он пояснил. — Почему бы не попросить Ламку сразу перенести нас на орбиту, поближе к Спейсеру? Справился же он с перебросом канала между полудохлым джинном? и угакским порталом ТФ транспортировки. Селим помедлил, прикидывая последствия этого шага, повернул голову к Зариме. Как ты думаешь, дочка, это возможно? Охлос вырвалось у Полюсицки, хотя на тот же добавила: "Он ещё совсем ребёнок, но он справится". Артём улыбнулся. Полюсицское словечко "охлос" переводилось на русский язык как чудаки. Улыбка тронула и сухие губы Селима. «Рискнем», — решил он, кинув предостерегающий взгляд на шевельнувшегося внука. «История учит, что только безумные идеи и имеют шанс на осуществление». «Вы садите меня», — потребовал Ульрих без особой уверенности в голосе. «Вы психи, я не хочу рисковать жизнью, доверившись негуманскому киллеру». «Что есть киллер?» — потребовала ответа Зарима. «Убийца!» — хмыкнул Селим. «Ламка не убийца. Он совсем не...» — Селим жестом остановил ее. «Пусть болтает, коль у него язык без костей. Вызываем Ламку и летим к своим. Присоединяйся, Гриф. Пора и тебе участвовать в прямых контактах с юным джинном. Когда-нибудь тебе это пригодится». Артём хотел было отшутиться, но встретил оценивающий взгляд Заримы и рассудительно молвил: "Давно пора. Я просто не хотел навязываться". Зарима просияла. "Вот и славно", проворчал Селим. "Мы тебя подстрахуем, если что". В кабинете чудома с волны холода замелькали снежные искорки. Артём набрал в грудь воздуха и мысленно нырнул в это прозрачное облако, как в воду. Голову словно ошпарили кипятком. Затем последовала быстрая смена ощущений, конечным из которых было ощущение сияющей морозной бездны под ногами, в которой он и провалился с головой. Нервная система отреагировала на холод, и сердце заработало с удвоенной чистотой, борясь с переохлаждением организма. «Иди дальше!» – прошелестел под черепом чей-то бесплотный голос. «Иди дальше!» Артём собрался с духом, шагнул вперёд. Ему показалось, что его сознание раздвоилось, вернее, расчлеверилось. Он ощутил себя сразу и Селимом, сильная мысленная рука полковника поддержала его, и Заримой, нежное объятие, полный любви и взгляд и джинном. Множество пересекающихся нечётких образов, складывающихся в странный, текучий букет, создавало удивительное впечатление скрытой мощи, ограниченной нечеловеческим желанием услужить. Захотелось ответить тем же: пожать руку Селиму, обнять Зариму, погладить по спине Ламку. Не отвлекайся. Услышал Артём всем объёмом сознания тот же монотонный голос, думай только о конкретном деле. Артём послушно отбросил мешающие думать эмоции, представил спейсер зоркий, плывущий над полюсом в тысячи километров от поверхности планеты и мысленно соединил его с чудомом светящимся шнуром, затем попытался представить, как чудом прыгает в небе. В чедом окутался серой дымкой и прыгнул в небо, пронзив атмосферу планеты, вынеся в космос, миновав сторожевую спайдер-систему гиперптеридов совсем рядом возник знакомый конусовидный силуэт спейсера. Сознание поплыло струями, разбиваясь на отдельные зыбкие фрагменты, Артём начал растворяться в сиянии небытия и почувствовал что его поддерживают через живые горячие руки. Показалось, что из сияющей бездны кто-то посмотрел на него виновата и сожалеющий. И скрылся. Сознание прояснилось, глаза снова стали видеть. Он по-прежнему находился в кабине Чедома, никто его не поддерживал, Селим и Зарима даже не смотрели в его сторону, как и Ульрих, они как завороженный разглядывали приближающийся борт спейсера «Зоркий». Артем преодолел онемение мышц, с трудом поднял чудовищно тяжелую руку, чтобы дотронуться до локтя фон Хорста, И только теперь осознал, что видит сквозь прозрачную стенку кабины чёрную бездну космоса с иглами звёзд, пушистую желтовато-оранжевую глыбу полюса недоступности и конус спейсера. Эксперимент удался. Джин ламка без труда перенёс их с поверхности планеты туда, куда они хотели попасть. Из борта спейсера вырос длинный ажурный язык приёмного узла, подхватил чедом и втянул в корпус, как лягушка муху.